Глава сорок вторая. Мутная тема. «То есть как? Совпадений нет!» «Их действительно нет, белка». Паша развернул голокопию анализа и подсветил нужные строки. «Совсем. Посмотри сюда. И вот сюда. А теперь сюда. Видишь? Полный ноль. Хозяин футболки и парень, чей материал хранился в контейнере, даже не родственники». Но Рит нахмурилась. Ты уверен? Павлеченко вздохнул. Я проверил дважды. Тогда проверь в третий раз. Не могу, он понурился. Шеф застукал меня и впаял выговор за нецелевое использование аппаратуры. Орал как бешеный, чуть не уволил. Но ведь не уволил же? Зато уровень доступа понизил. Мне теперь в лабораторию без его ведома никак не попасть. Беликова подалась вперёд. Ты сделаешь третий анализ, Паша, заявила она тоном, не терпящим возражений. Третий анализ с третьим образцом тканей. С каким ещё третьим образцом? С образцом ткани Unit A727. Глаза потомственного казака округлились. Брови полезли на лоб. "Белка, ты что, опять?" громко зашептал он. "Ты с ума сошла. Ты из-за него уже влипла в дерьмо по самые уши, и теперь хочешь просто сделай то, о чём прошу". Спокойны из рекла Маргарита. Сделай, и я забуду о твоём чудовищном предательстве. Честная пионерская. Павел помолчал, вздохнул и встретился с ней взглядом. Это займёт время, Белка. Я готова подождать. Она дала отбой и уронила голову на руки. Что, чёрт, побери происходит? Несчастный пилот, похороненный на Ириде, вовсе не Уильям Ковендиш, а может Может, это просто не его футболка? Вряд ли. Старая герцогиня превратила комнату внука в священный алтарь. Она ни за что не стала бы хранить там чьи-то чужие вещи. Но кто же тогда Джон? Его воспоминания вполне себе соответствуют прошлому Уильяма. Совпадения тут исключены. Софи, багет, бабушка, космолёты. Хотя, конечно, допустимо предположить, что практически у любого космолётчика имеются бабушки и гипотетически мог случиться бурный роман с девушкой по имени София. Но как тогда объяснить коротколапого басита с весьма экзотической кличкой Багет? Такой уж точно нарочно не придумаешь. И самое главное внешность. Фото, на котором Джон созерцает космическую даль, опознали все. и генерал Монтгомери, и леди Кавендиш, и злополучная Софи Бонье. Да и сама Рита собственными глазами видела тонну снимков в комнате Уильяма. Может, ошиблась мать-настоятельница, перепутала контейнеры с образцами. Всякое бывает. Хотя святые сёстры относятся к своей миссии на зависть серьёзно. И Рита лично наблюдала, как монахи не извлекали ёмкость из хранилища и долго и тщательно сверяли все данные. Проклятье. Кто ты такой, Джон? Что ты такое? Чья в тебе память? Кто лежит под могильной плитой на Эриде? Сколько вопросов и ни одной зацепки. Как бы выяснить, за кого Уильям Кэвендиш совершил вылет в свой законный предсвадебный выходной? Генералу Монтгомери это так и не удалось, хотя расследование велись весьма обстоятельно. установили даже, что все космолёты этой смены вернулись на базу целыми и невредимыми. Загадочно. Рита откинулась на спинку, спрятала лицо в ладонях и выдала длинную ядрёную материнную тираду, услышанную как-то от деда, когда леска спиннинга запуталась в камышах. Зачем мне всё это надо? подумала она. Могла бы плюнуть на всё и отправиться с семьёй в горы, на плато Лагонаки, увидеть девичий камень. Погреться у термальных источников, спуститься по канатной дороге в ущелье, а не вот это вот всё. Только вот совесть замучает так, что взвоешь. Вот же. Приехала, называется, поведать безутешной старушке, что её внук спит вечным сном на далёкой планете. Беликова мотнула головой, прогоняя лишние эмоции, и принялась сосредоточенно загибать пальцы. Маловероятно, что святые сёстры всё же могли перепутать контейнер с образцами. Это раз. Сомнительно, но возможно, футболка, прихваченная из шкафа Лугелима Кандише, действительно принадлежала другому человеку. Это два. Шансов немного, но вдруг супернавороченное лабораторное оборудование дало сбой, и Павел в итоге получил искажённые результаты. Это 3. Однако есть ещё четыре. Да, имеется ещё четвёртая возможность, и она беспокоит весьма основательно. Да, дрожи. Маргарита протянула руку и прихватила с прикроватной тумбочки снимок. Лицо до неузнаваемости обезображенное страшными ожогами. Безвестный пилот, захороненный на Ириде. Его память мы вживили пятерым юнитам из седьмой партии, но полноценно она прижилась только у двадцать седьмого. Прозвучал в голове голос шефа. Шеф. Заслуженный профессор солнечной системы. Гений, светило науки, одно имя которого заставляло трепетать сердца молодых учёных всего мира. Его слушали, ему верили. Если бы Лев Леонидвич Левандовский заявил, что на дне Мариинской впадины живут русалки, все бы приняли это за истину в последней инстанции, и никто бы даже проверить не удосужился. «Мы настолько привыкли ему верить, что забыли главное», — грустно подумала Беликова. «Путь к истине всегда лежит через сомнения». «Всегда?» «Что, если шеф соврал и донором памяти являлся вовсе не безвестный пилот? Или еще хуже?» «Вдруг никакого донора не было вовсе?» Маргарита шумно выдохнула, поднялась и взяла сумочку. открыла потайной внутренний карман и извлекла белую глянцевую визитку ту самую без надписи и цифр Беликова созерцала пластиковый прямоугольник размышляя о правдан ли шаг который она намеревается сделать хотя даже если она решится подключить к затейной заварушке комитет то как это чёрт побери организовать на дурацкой визитке нет никаких обозначений от слова совсем хоть бы за корючку какую-што ли оставили. Ну и как мне вас вызвать, Фарида Ильдаровна, пробурчала Рита себе под нос и чуть не грохнулась в обморок, когда дверь бесшумно приоткрылась.